Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире «Тайна русского слова». В сегодняшней нашей программе мы должны сказать еще какие-то слова о замечательном русском человеке Александра Семеновичу Шишкове, о котором начали говорить, вы помните, две передачи там назад. Но это ни в коем случае не означает завершение разговора о его личности. Дело в том, что лично для вот, ведущего, вашего покорного слуги, Шишков обозначил русский национальный язык, совершенно неожиданной позиции, о которой как-то не принято говорить. И даже два года назад вот на рождественских чтениях я делал доклад на эту тему, который так и назывался. Доклад мой назывался «Русский язык как фактор национальной безопасности». Вы слышите? Да. Ибо таковым и становится язык в наше время. Проблема в том, что точно так же обстояла эта проблема – и во времена Александра Семеновича Шишкова. Потому что те люди, декабристы, которые пришли, вышли на площадь Сенатскую в декабре 1825 года, это как раз были те борчуки, о которых восклицал Шишков, которые обучили французские гувернёры. Когда Шишков обращался к современникам, «Господа, что вы делаете? Что вы делаете?» Он говорил, ребенок рождается». И первое слово французское, первая э, песня французская, они... Французы учат нас, как одеваться, как причесываться, как говорить, как вести себя в обществе, кто вырастет из этого ребенка? И тогда Шишков задает вопрос, он адресует его своим современникам. Они не думают, о чем это он спрашивает. Кстати, многим, возможно, сегодня в голову это не приходит. И когда он перечисляет все это, Александр Семенович говорит: господа, а на каком языке молится Богу этот ребенок? Представляете, кто из нас сегодня озадачен? Я говорю сейчас не о зрителях нашей программы, замечательных. Точно так же ставил эта проблема и два века тому назад. И он задает это удивительный вопрос, я его повторяю, потому что он звучит в веках. Это вопрос вопросов. Он спрашивает, на каком языке молится Богу ребенок, воспитанный французскими гувернерами? И, и сам же отвечает блестяще. А может быть и ни на каком. Я хочу сказать, что за истекшие после этого события столетия все-таки изменилось национальное самосознание нашего народа, и не могу при этом не прибавить слава Богу. И объясню, почему. Потому что вряд ли... Представляете, какая история? По полям России катилась вот эта армада французская. Мы уже говорили об этом. Оскверняя наши храмы, превращая их в страшные места. Да? А в великосветском обществе продолжают, как ни в чем не бывало, продолжать говорить на языке своего врага. И даже вспомним. Давайте хрестоматийный пример. Роман. Эпопея Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Давайте вспомним первую, вторую страницу этого романа. Вот с чего начинается? Нет русской речи, да? Салон мадам Шерер и идет вот этот монологи, диалоги на каком языке? На французском. Они писаны на французском. Конечно, и когда мы открываем э, э, Евгения Онегина, да, «Бессмертная», в, в самом деле, энциклопедия русской жизни, когда мы читаем эти слова, кстати, обращенные Шишкову, да, Александр Сергеевич Пушкин, э, когда же выписывает э, любимую свою героиню, надеюсь, и, и, и нами тоже, э, Татьяну Ларину, да, он ведь пишет, давайте вспомним, она по-русски плохо знала. Представляете, она не в Петербурге, она вообще в деревне растет, между прочим, девушка-то, да. Да, она дворянка, но она живет в деревне. Она по-русски плохо знала, романов наших не читала и изъяснялась трудом, с трудом на языке своем родном. Да, Замечательно. А дальше, а дальше как хорошо, когда он хочет одним словом вот описать свою любимую героиню, он прибегает к французскому слову, помните у Шишкова, э, у Пушкина, я еще помню, мальчишка удивился, кто это, о чем это, она была «de comme il faut», пишет Пушкин, а дальше в скобках, Шишков, прости, не знаю, как перевести. Он, самом деле, я тогда думал, кто это такой, перед кем... Ну, правда, с доброй, конечно, иронией извиняется Пушкин. Это тот самый Александр Семенович Шишков, который ратовал за то, что перестаньте засорять. Он говорил, засоряй русский язык, вы поганите русскую душу. Да? Изгоняя из русского языка русские слова, вы не только обедняете наш национальный язык, но вы обедняете, вы наносите непоправимый урон русской души. Дело в том, что Идеи Шишкова, сам подвиг его служения Отечеству, он оживотворил общество, да, и своих современников, и последующих. Дело в том, что именно его идеи способствовали тому, что когда-то в русской культуре и литературе Появились замечательные личности, сейчас мы назовем имена хотя бы нескольких из них. Это Федор Михайлович Достоевский, это замечательные наши философы, которым мы сегодня гордимся по праву, которые вернулись к нам, имена их и труды их вернулись в наше Отечество в последние два десятилетия. Это Тихомиров, это Леонтьев Константин, византисты, удивительные люди. Да, вот они возросли благодаря вот той тенденции, тому удивительному изменению в российском обществе, начало которому было положено Александром Семеновичем Шишком, который не случайно, а именно законоверно, что его называют патриархом, вы слышите, его называют патриархом русской словесности, абсолютно правильно. И он очень актуален сегодня. Мы сейчас вернемся к этой фразе, которую я сказал Давичу, что русский язык сегодня является, помимо прочего, о чем можно говорить очень долго, ещё такая немаловажная функция русского языка. И вот удивительно, что это фактор национальной безопасности. И снова, и снова Шишков. Дело в том, что если мы открываем его статью, которая называется «Хочешь погубить народ», Истреби его язык. Он обращается к своим современникам и говорит им: прочитайте переведенную из французского книгу. «Тайная история нового французского двора». Э, господа, книга нам, ну, по сути, недоступна. Может быть, каких-то хранилищах, каких-то библиотек она лежит, но, во-первых, она написана на французском, поэтому многим недоступна. И потом, ну, не знаю, не знаю. Есть понятие, что она трудно, э, да, сегодня доступна для нас. Но, милостью Божией, Шишков приводит всего один абзац из этой книги – А его нам достаточно. Вы знаете, о чем там идет речь? Он описывает, нам переводит эту книгу, значит, там, у, как он описывает, чем называет, он интересно, называет его не, не Людовиком, как мы привыкли, а называет французский принц Людвиг. Так вот, Айсан Семенчик говорит, что на обеде Людвиг собрал, значит, французский принц, министров двора. И они обсуждают проблему. А какую проблему обсуждают? О, господа, проблема архиважная для Франции. Дело в том, что вы знаете, что в истории сложились как-то так вот какие-то такие вот пары э, вечно, перманентно, да, вот время от времени э, воюющих друг с другом э, государств. Э, в этой связке э, неизменно называют э, Англию и Францию. Вот это постоянно соперничество, противоборство. Иногда она принимала открытые такие явные формы военного конфликта, иногда скрытые. Так вот собрался этот двор такой, какой похоже, что у них какое то тайное такое совещание идет, очень напоминает масонское собрание. Вот, и э, шишко, а, а, обсуждают вот этот вопрос, как искоренить Англию. И понятно, что предлагаются различные варианты. Мы с вами можем только предположить, что наверняка там какие-то экономические меры, военные, конечно, меры. Сколько нужно пушек и солдат. Но э, Шишкова интересует именно один момент. Да, Он фиксирует наше внимание на одном очень важном моменте. Слово берет министр двора Порталис, Господа, вы знаете, то, что произносит Порталис, э, а, собственно, я сейчас прочту, и вы э, прислушайтесь к своему сердцу. Всеобщее употребление французского языка говорил Порталис служит первым основанием всех связей, которые Франция имеет в Европе. Сделайте, чтобы в Англии также говорили по-французски, как в других краях. Старайтесь, продолжает Порталис, истребить в государстве язык народный, а потом уже и сам народ.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 И посмеем, кто посмеет после этого сказать, что язык национальный не является фактором государственной безопасности безусловно, да. Но очень интересный момент, очень интересный момент. Я об этом вот не говорили мы в наших программах. Дело в том, что когда мы... Помните, в самом начале мы говорили об этом, и, собственно, с этого начался наш вот этот первый цикл о русском языке, мы говорили о том, что человек, по сути, это «словек». Давайте еще раз вспомним В конце цикла нашего о его начале Потому что да, слове главное наше Содержание это слово Конечно мы, потому что Бог есть слово по Евангелию От Иоанна мы читали, в начале было слово Это имя самого Христа и мы Им призванные к жизни Мы его дети, он нам об этом говорит В молитве отче наш, какая у нас удивительная вера Сам Господь называет нас Своими детьми, это знает святое Евангелие и это знает святой же Русский язык, потому что если отец наше небесное слово, то мы, конечно же, словеки. А еще люди, которые входят вот в лона в церкви, они знают, что часто это пишется и вот на стенах церковных, вот внутри убранства церковных, и это поется в стихирах церковных. «Покоряйтеся, да, разумеется, и покоряйтеся, языцы, яко с нами Бог». Как красиво. Но это обращение наше, как бы вот мы, христиане, обращаемся ко всем другим народам. Разумеете, и покоряйтесь нам, якобы с нами Бог. Как замечательно, да? Это, вот именно вот это похоже, что вот эти сти, эти слова вдохновили когда-то замечательно Александра Васильевича Суворова сказать вот эту удивительную фразу. Мы русские, с нами Бог. Да? Как здорово. Я уже, кажется, говорил, что с годами меня все хочется... Э По-другому воспринимаю эту фразу. Вот пока русский, вот Бог с нами пока русский. Конечно. Но это тоже тема, которую мы, по сути, не прикасались. Это такой целый пласт понятия русскости. Надеюсь, что нам с вами предстоит интересный, увлекательный разговор на эту тему. Так вот, почему я сейчас об этом вспомнил? Да, мы давно знаем, что на церковно-славянском языке язык есть народ. Да? А языки, да? языцы, да, это народы. Но вы знаете, у Александра Семеновича Шишкова я встретил вот это удивительное еще одно толкование. С ним можно соглашаться, не согласиться. Это другое дело. Но как оно оригинально, как парадоксально, как необычно мыслил этот замечательный человек. Так вот, Шишков полагает, что язык, будьте внимательны тут, это сложное слово. Это я язык, то есть я звучу. Очень интересно. И, и в самом деле, ведь язык вот этот корень очень интересный, в русском языке есть это понятие, зычный, да, вот не так давно из жизни ушла замечательная русская певица Зыкина, подобной которой не будет, равной которой не будет, да. И как интересно, вот в ней бывает так, знаете, вот в каком-то представителе рода. Вот в каком-то поколении, на каком-то человеке вдруг удивительно раскрывается вот смысл потаённой фамилии всей, да, как Назыкиной раскрылся, видимо, в роду этой женщины удивительной, красивой русской женщины, одарённой самим Богом, действительно хорошо пели, видимо, все они обладали такими голосами зычными и получили эту а, говорящую фамилию, её фамилия была абсолютно говорящей, да, вот это, вот это Зык, Я язык, то есть Я Звучу, вот, Вот что главное в человеке звучать, а как звучать? Звучать на своем национальном, на своем родном языке. И тогда давайте продолжим, мы уже дерзнем продолжить этот блестящую мысль Александра Семеновича. Если человек перестал звучать на своем национальном языке, вообще на своем родном, на своем природном языке, кто он тогда? Ответите за меня? Да, Да, его нет. Его как бы и нет. А почему мы сегодня об этом? А почему сегодня очень актуально? О, господа, посмотрите, если когда-то... Помните, в прошлой передаче мы читали вот эти строки Шишковские о том, что у них родина Кузнецкий мост, а Царство Небесное для них Париж. Сегодня сегодня потоки людей, выходцев из России, устремлены в Великобританию. Конечно, потому что тратятся огромные деньги, огромные деньги. Вы знаете, меня как-то назвали сумму. Они настолько огромные, что я не хочу просто вас смущать. На что тратятся? На образование своих чад. Причем стараются детей-то вывести из России. Как можно, чтобы они были вот возрастом-то поменьше? Потому что, да, чтобы первое услышанное слово было английское, чтобы поселить в английские семьи, да, первая песня, чтобы они как можно раньше Становились бы европейцами, англичанами. И вы знаете, что происходит на самом деле? Печальные вещи. Мне приходил ко мне, я помню, у меня было выступление в Третьяковской галерее. Одно из выступлений, я там несколько раз выступал, подошла после выступления. Кстати, это часто случается в больших городах. Мало городах не случайно, но в больших очень часто. Ко мне подошла пожилая женщина и стала плакать. Я говорю, я был так смущен. Почему плачу? Сказал, Сидович, помогите. Я скажу, чем я вам могу помочь? И она мне поведала: что вот мой зять не послушал, и маленького ребенка вот с женой они, богатый человек, отправил вот великолепно. К Британию И вот приезжал этот мальчик, она говорит, он русский, должен быть русским, он мой внучок, я верующий человек. А он по-русски не говорит. Ну, парни там уже, он подросток, лет 14. Она говорит, беда не в том, что он не, не, не говорит по-русски. он не хочет говорить по русски говорит она а я говорит, не знаю с одной стороны мой внук у мне какой то он не должен быть мне чужим но он не говорит на моем языке и он не хочет он не русским называться не хочет и по русски говорить не хочет господа вам не кажется что история печально повторяется а теперь хочу задать вам один вопрос да вот задумайтесь сейчас перед экранами своих телевизоров А почему они тратят такие огромные деньги? Ведь обучение, ведь они живут в этих английских семьях, там жизнь тоже совсем не дешёвая. А почему? Ведь для богатого человека, ой-ой-ой, они копейки-то даром не потратят. Все со смыслом, все должно вернуться. Или если говорить языком политической экономии, этот вложенный в ребенка, в отпрыска капитал, должен принести дивиденды. О каких дивидендах идет речь? Да, конечно. Известная на весь мир система э -э -э, английского образования, и Оксфорд, и Кембридж. Кто же с этим спорит? Между прочим, наш московский университет ни в чем не уступает. А почему они туда отправляют? Дело в том, что из них готовят менеджеров там. Да. Они, конечно же, вернутся в Россию. Потому что весь мир зарабатывает деньги в России. И для вас это не секрет. Почему вернуться, сказал я в будущем времени. И сам себе удивился. Они уже возвращаются. И ваш покорный слуга с ними даже встречался несколько раз. Вы знаете, какое посещает смущение при общении вот с этими людьми? Русскими по рождению и не русскими по духу своему, по устроению своего сердца, прежде сердца. Несколько лет тому назад э, был я приглашен на одно из собраний всемирного русского народного собора, и где выступал один известный, уважаемый всеми священник, а до этого там сидели некоторые члены правительства, которые подвергались Впрочем, весьма справедливой критики. А потом они покинули зал заседаний, Как я шучу, остались все наши. И тогда э, вышел на трибуну этот э, священник и сказал. Братья и сестры, вот только что вот здесь сидели некоторые члены правительства. Там был министр образования, там, здравоохранения и так далее. И вы их подвергли э, жесткой критике. Все вы говорили правильно. Да, вы были абсолютно справедливы, сказал он. «Э, но я хочу сказать вам одну вещь. И тут он произнес фразу. после которой я долго не мог себя прийти, причем, ибо мне надо было понять, что он имеет в виду. Речь идет как раз о факторе национальной о безопасности, именно о языке. Он сказал, вы знаете, вот эти-то, это полбеды, потому как они хоть по-русски говорят. Услышите? Они говорят, хоть по-русски говорят. Пройдет время, и пройдут те, которые и по-русски-то говорить не могут. И сошел С трибуны. У меня было, конечно, искушение подойти к нему. Мы знакомы, хорошо знакомы, и э, все-таки уточнить, что же он имел в виду. Я про себя подумал: неужели придет время, что. Настолько будет велико народное, простите меня, национальное такое отупение, апатия, безразличие, теплохладность как хотите называть. Неужели это достигнет такого высокого градуса, вот это чувствую, что там какой-то Джон э, и Майкл какой-то там э, воссядет э, в наше правительство. И мы тоже к этим будем вот так относиться. Нет, все несколько обстоит по-иному. Эти люди, эти дети, детки, которых в большом количестве сегодня отправляют, я назвал только Великобританию. А разве речь идет только о Великобритании, о Соединенные Штаты, а та же Франция и другие страны, но более и прежде, конечно, Великобритания. Вот. Они-то, большинство из них носят русские фамилии, да, но тут есть одна такая деталь. Я видел, как они пишут свои фамилии. Они от своей русскости, вот дал слово не касаться русскости, а как ты вот не коснешься? Нельзя, не коснувшись этой замечательной темы. Они, воспитываясь там, родина там, понимаете, в чем дело страшных, что происходит? Они дистанцируются от своей русскости даже в написании своей фамилии. Да, мне приходилось. То есть, если он Иванов... то Когда он пишет э, по-английски эту свою фамилию, то он в конце пишет не букву вот эта В, да, привычная, а он э, пишет графически две буквы F, да. И это если там вот как эти вот торговые марки Давыдов, Смирнов и так далее, да, вы знаете, они в конце пишут две буквы F, чтобы даже графическим начертанием своей природной русской фамилии дистанцироваться. От своей русскости. Вот это к чему приводит. И они уже возвращаются, они работают, занимают, кстати, ведущие места и в политике, и в экономии, и в культуре. И поэтому, господа хорошие, вы не удивляетесь, почему в такой очень богатой, может быть, самой богатой, полезными ископаемыми, людскими, замечательными человеческими ресурсами стране, каковой является наша родина, наша отчизна, все-таки вот тут наши вот эти постоянные нестроения, потому что русский это прежде всего сердце, это прежде всего дух. Вы не могли не обратить внимание, что наша передача имеет заголовок, да? Цикл наш и под заголовок, да, это. Главный заголовок, он набран большими буквами э, тайны русского слова, а под заголовок заметки не русского человека. Да, я азербайджан, я всегда об этом говорю, и это честно. да. Но эти люди, они природные русские люди чаще всего. И фамилии у них русские. И уж при встрече с ними я видел, э, вот, да, вот внешне стоит вроде бы русский человек. Но ты начинаешь с ним общаться... И таким холодком веет на тебя, и это чувствует твое сердце, знаете, как от алюминиевого крыла самолета в морозную погоду. Вот такое, знаете, вот, вот подносишь руку, да, а прикоснуться страшно, какой-то такой холодок, потому что что-то в нем внутри не совсем настоящее, что-то не совсем наше. Простите, я говорю совершенно откровенно, потому что вопрос очень серьезный, и поэтому, и поэтому русский язык был, остается и всегда. покуда существует, милостью Божией государство российское, фактором, одним из важнейших факторов национальной безопасности нашего государства. Вот и эта наша передача э, подошла к концу. Я прощаюсь с вами с надеждой, с чаянием на наши дальнейшие встречи э, в продолжении. цикла да, нашего тайны русского слова, мне было очень приятно получать ваши письма. И особенно там, где вы писали о том, что вот эти разговоры о русской словесности, о тайнах русского слова сподвигли по-другому относиться к жизни. Вот этого мы собственно и добивались. Да? Я не могу, как восточный человек, не вспомнить стихи Саади. Если помните, восточный поэт, стихи его как-то звучали наши шпрага. Они короткие, но очень глубокие. Он написал, вы только вслушайтесь. Всем дорогам, путям, Есть конец. Всем бездонным страстям есть конец. Всем глубоким морям есть конец. Только мысль мудреца без конца. Я желаю, чтобы вот это, вот этот настрой души, вот этот настрой мыслей, если мы хоть чем-то способствовали, да, ему, чтобы он никогда вас не, не покидал. И последние слова нашей сегодняшней передачи они принадлежат Анне Ахматовой, удивительной женщине великому русскому поэту. Она написала их очень тяжелое для страны и для нее лично время, потому что любимый ей город тогда Ленинград был в кольце мужа, вражеской блокады. И, казалось бы, о чем может писать великий поэт в это время? Она пишет о языке. Она пишет о языке. Она называет свое небольшое, но не знаю, я не знаю равных стихотворений по силе воздействия. Она называет его словом мужество. Давайте вспомним его, завершая нашу передачу. Мы помним, что ныне лежит на весах. И что совершается ныне? Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под...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 навеки. Хочется сказать аминь и пожелать а, вам, наши дорогие телезрители, всем, кто а, смотрит телеканал «Радость моя» и наш цикл «Тайна русского слова» и себе прежде мужества, правильно названное стихотворением, потому как сегодня для нас защита русского языка, охранение русского языка не есть проблема. филологическая, она шире, она выламывает эти тесные рамки и филологии, и эстетства, и культурологии, ибо сегодня защищать русский язык, есть по сути защищать свою родину. Защита русского языка это сегодня и защита своей православной веры, своей земли, своих детей и что очень важно своей бессмертной русской души. Я желаю вам Мужество, мужество и еще раз мужество. Храни всех нас Господь и русский язык. До свидания.